прощай двухнедельное спокойствие. Между этими заботами рисовалось ему прекрасное лицо Ольги, её пушистые, говорящие брови и эти умные серо-голубые глаза и вся головкой и касса её, которую она спускала как-то низко на затылок, так что она продолжала и дополняла благородство всей её фигуры, начиная с головы до плеч статно. Ну лишь только он затрепещёт от любви тотчас же, как камень сваливается на него тяжёлая мысль, как быть, что делать?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 Что это тебе вздумалось зимой? А Ольге вздумалось только потому, что Обломов указал ей эту церковь в старике, и ей захотелось помолиться в ней о нём, чтоб он был здоров, чтоб любила я, чтоб был счастлив с еёю, чтоб эта нерешительность, неизвестность скорее кончилась. Бедная Ольга. Настало и воскресенье. Ольга как-то искусно умела весь обед устроить по вкусу Обломова. Она надела белое платье,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 вам, милые, Ольги Сергеевна, нужен воздух полей и деревни. Он несколько раз поцеловал ей руку, так что крашеные усы оставили даже маленькое пятнышко на пальцах. Да, деревня, ответила она задумчиво, но не ему, а так, кому-то, на воздух. А пропо о деревне прибарил он. В будущем месяце дело ваше кончится, и в апреле вы можете ехать в своё имение. Оно не велико, но местоположение чудо.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 Сколько раз загорались два пятна у ней на щеках. Сколько раз она тронет то-то, то другой клавиш, чтоб узнать, не слишком ли высоко настроен фортепиано, или переложит ноты с одного места на другое, и вдруг нет его. Что это значит? 3-4 часа всё нет. В половине пятого красота и рос цветания начали пропадать. Она стала заметно увядать и села за стол побледневшая. А прочее ничего никто и не замечает. Все едят те блюда, которые готовились для него. разговаривает так весело равнодушно. После обеда вечером его нет, нет. До 10 часов она волновалась надеждой и страхом, в 10 часов ушла к себе. Сначала она обрушила мысленно на его голову всю желчь, накипевшую в сердце. Не было едкого сарказма, горячего слова, какие только были в её лексиконе, которыми бы она мысленно не казнила его. Потом вдруг как будто весь организм ее наполнился огнём. потомль дом. Он болен, он одинок. Он не может даже писать, сверкнуло у неё в голове. Это убеждение овладело ею вполне и не дало ей уснуть всю ночь. Она лихорадочно вздригнула 2 часа, бредила ночью, но потом утром встала, хотя бледная, но такая спокойная, решительная. В понедельник утром хозяйка заглянула к Обломову в кабинет и сказала: "У вас какая-то девушка спрашивает. Меня?" Не может быть. А что чела Обломов? Где она? Вот здесь. Она, счастливла, на наш крыльцо пришла. Впустить? Обломов не знал ещё, на что решиться, как перед ним учуялась Катя. Хозяйка ушла? Катя? С изумлением сказал Обломов. Как ты? Что ты паршне здесь? Шопотом ответила она. Хотела спросить. Так Обломов изменился в лице. Ольга Сергеевна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 Обломов с необычайной быстротой надел галстук, жилет, сапоги и кликнул Захару. "Захар, ты недавно просил, чтобы я у меня в гости на эту сторону, в Гороховую, что ли, и. Мы... Так вот, вступай теперь", с лихорадочным волнением говорил Обломов. "Не пойду", решительно отвечал Захар. "Нет, ты вступай", настойчиво говорил Обломов. "Что за гости в будни?" "Не пойду", упрямо сказал Захар. "Поди же, повеселись, не упрямся, когда барин делает милость, отпускает тебя, ну, вступай к приятелям".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 Кабинет все куплено. Скоро будет готов, заговорил белонос, толпять и слушать крикнул обломов так, что они все орабело. "Купи хоть спаржи", договорил он, придумывая и не знаю зачем, послать её. "Хоть ведь бачку спаржи. И где здесь её найдёшь?" "Марш!" закричал он, и она убежала. "Беги, что есть мочи туда!" кричал он ей вслед. "И не оглядывайся, а оттуда как можно тише иди. Раньше 2 часов и носа не показывай". Что за диковина? говорил Захар Анисе и столкнувшись с ней за воротами. Гулять прогнал друг и винный дал. Куда я пойду гулять? баскидела сметливая Анися. Ты иди к Артемию, гражданскому кучёру, напой его чаем. Он всё поид тебя, а я побегу на рынок. Что это за диковина? Артемию, сказал Захар и ему. Барин гулять прогнал и на пиво дал. Да они же думали, сам анализ остроумно догадался Артемий, ты к тебе дал, чтобы не завидно было. Пойдём? Он мигнул Захару и махнул головой в какую-то улицу. Пойдём, повторил Захару тоже махнул головой в ту улицу. Э, кояте кое нагулять прогнал, с усмешкой сепел он про себя. Они ушли. А Анися, добежав до первого перекрёстка, присела за плетень в канаве и ждала, что будет. Обломов прислушивался и ждал. Вот кто-то взялся за кольцо у калитки, и в тот же мгновение раздался отчаянный лай и началось скаканье на цепи собаки. Проклятая собака. Проскрежетал зубами Обломов, схватил фуражку и бросился к калитке, отворил её и почти в объятиях донёс Ольгу до крыльца. Она была одна. Катя ожидал её в карете неподалёку от ворот. Ты здоров? Не лежишь, что с тобой? бегло спросила она, не снимая ни солопы, ни шляпки. я, глядывая его с ног до головы, когда они вошли в кабинет. — Теперь не лучше, горло прошло. — Почти совсем, — сказал он, дотрогиваясь до горла и кашлянув слегка. — Что ж ты не был вчера? — спросила она, глядя на него таким добывающим взглядом, что он не мог сказать ни слова. — Как это ты решилась, Ольга? Вот такой поступок! — с ужасом заговорил он. — Ты знаешь лишь, что ты делаешь. — Об этом после. — перебила она нетерпеливо.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 Важная причина заставила меня не быть две недели. Я боялся. «Чего — Чего? — спросила она, садясь и снимая шляпу из салона. Он взял то и другое и положил на диван. Толков сплетней. — А не боялся, что я не спала ночью? — Бог знает, что передумал и чуть не слегла в постель, — сказала она, поводя по нем испытующим взглядом. — Ты не знаешь, Ольга, что тут происходит у меня? — говорил он, показывая на сердце и голову.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 С ужасом спросил он: "Что ж ты ничего поблагодарила? Меня не подарил толчок?" А она обещала сходить к Сергею Пешкон. Катя взялась выхлопотать отдать её замуж за кондитера. У неё есть свой роман. Он смотрел на неё испуганными и изумлёнными глазами. "Ты бываешь каждый день у нас. Кучин натурально, что люди толкуют об этом", прибавила Анна. "Они первые начинают говорить".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 Утром встанешь, убирают комнаты, мешают. Потом начнутся толки о об обеде. Тут хозяйские дети придут, просят задачу поверить. А там и обед, после обеда, как дать читать? Ты спал после обеда? Сказала она так положительно, что после минутного колебания он тихо отвечал: "Спал". Зачем же? Чтобы не замечать времени. Тебя не было со мной, Ольга, и жизнь скучна, несносна без тебя.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 «Ты опять опускаешься?» «Обманул. Не грех тебе? Богом, клянусь, я кинулся бы сейчас в бездну!» «Да, если б бездна была вон тут, под ногами. Сию минуту, — перебила она. А если б отложили на три дня, ты бы передумал, испугался. Особенно, если б Захар и Леонисия стали болтать об этом. Это не любовь. «Ты сомневаешься в моей любви?» — горячо заговорил он.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 Ольга с строгой задумчивостью слушала эти взлеие страсти. Послушай, Илья, сказала она. Я верю в твою любовь и в её сильна к тобой. Зачем же ты пугаешь меня своей нерешительностью? Доводишь до сомнений. Я цель твоя, говоришь ты, и идёшь к ней так робко, медленно. А тебе ещё далеко идти. Ты должен стать выше меня. Я жду этого от тебя. Я видела счастливых людей, как они любят, прибавила она со вздохом.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 Нежен, нежен, нежен, мысленно твердила Ольга, но со вздохом, не как бывало в парке, и погрузилась в глубокую задумчивость. "Не пора", очнувшись, сказала она ласково. Он вдруг отрезвился. "Ты здесь, боже мой? У меня?" говорил он, и вдохновенный взгляд заменился робким озиранием по сторонам. Горячая речь не шла больше с языка. Он торопливо хватал шляпку из солопы и в суматохе хотел надеть солоп ей на голову. Она засмеялась. Не бойся за меня, успокаивала она. Матанту ехала на целый день. Дома только няня знает, что меня нет, да Катя приводит меня. Она подала ему руку и без трепета, спокойно, в гордом сознании своей невинности, перешла двор, при отчаянном скаканье на цепи и лае собаки села в карету и уехала. Из окон с хозяйской половины смотрели головы, из-за угла за плетнём выглянула исканавы голова Анисии.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 о которой все говорят и в опере сегодня. Да, сегодня она у него, он у ней потом в опере как полн день, как легко дышится в этой жизни в сфере Ольги, в лучах её девственного блеска, бодрох сил, молодого, но тонкого и глубокого, здравого ума. Он ходит, точно летает, его будто кто-то носит по комнате. Вперёд, вперёд, говорит Ольга, выше, выше, туда, к той черте, где сила нежности и грации теряет свои права и где начинается царство мужчины. как она ясно видит жизнь, как читает в этой мудрёной книге свой путь и инстинктом угадывает и его дорогу, обе жизни, как две реки должны слиться, он её руководитель вождь. Она видит его силы, способности, знает, сколько он может и покорно ждёт его владычество, чудная Ольга, невозмутимая, не робкая, простая, но решительная женщина, естественная, как сама жизнь. Какая в самом деле здесь гадость, говорил он, оглядываясь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 С Машей поднял такую возню, что хозяйка выглянула и прогнала Машу домой, чтобы не мешала жильцу заниматься. Остальной день подбавился сумасшестие. Ольга была весела, пела, и потом ещё пели в опере, потом он пил у них чай, и за чаем шёл такой задушевный, искренний разговор между ним, тёткой, бароном и Ольгой, что Обломов чувствовал себя совершенно членом этого маленького семейства. Полно жить одиноко.